Глава седьмая. Кто должен подвинуться? Мириам. Я отпила небольшой глоток кофе из чашки и посмотрела на часы. Еще пять минут, и в аудитории будет яблоку негде упасть. Сейчас занятие у первокурсников. Плюс к факультету огня добавился факультет стража из числа тех, у кого хотя бы немного присутствует в ауре стихия огня. На курсах выше они уже будут заниматься отдельно друг от друга, Все же чистые огневики куда сильнее тех, у кого несколько стихий в наборе. Но первый курс частично теоретический, так что программу для обоих факультетов в Грейсли сделали одинаковую. Я подошла к доске и практически бездумно начала чертить нужные для урока формулы, а мыслями была все еще в столовой. Что-то не так с этим Дроу. Я все сделала правильно, так как написано в томике бабули, но реакция у магистра Тея практически противоположна той, что мне нужна. И в чем причина, я понять не могу. Мэри – идеал девушки. Именно в такую влюбляются мужчины. Кроткая, нежная, добрая и восторженная. В общем, полная мне противоположность. Но так как речь сейчас вообще не обо мне, потому как я как минимум принадлежу к роду ведьм, которые на территории Албании ненавидят, то расстраиваться мне и смысла не имеет. Да и вообще, было бы из-за чего расстраиваться. Я презрительно фыркнула. Вот еще. Мне лично до него и дела нет. Только вот своим пренебрежением он меня так выводит, так и хочется какую-нибудь подлянку устроить. Может, опять ему чесоточный порошок в еду засунуть? Или повторяться неинтересно? Я так крепко задумалась, что пропустила прибытие первых адептов. И зря. Потому что вернули меня на грешную землю очень прозаично, плёстким ударом по заднице. Я подскочила на месте и в мгновение ока материализовала палочку, а потом с разворота запустила в обидчика легкую огненную искру. Поджаривать серьезным заклинанием этого смертника мне даже в голову не пришло. Все же, в первую очередь, я педагог и нахожусь в учебном заведении. А значит, априори никого здесь убивать не буду. А вот проучить считаю абсолютно правильным. Пусть мой заряд был минимальным, но эффекта он достиг даже лучшего, чем я предполагала. Молодой расфуфыренный оборотень с сине черными волосами по девичьи взвизгнул и подскочил на месте, пытаясь потушить на себе загоревшийся брендовый пиджак. «А, что за фигня?» – орал он, прыгая, как заведенный по гладкому паркету аудитории. «Заклинание, втягивание огня в собственный источник, который вы проходили в конце прошлого семестра, адепт». Любезно подсказала я, наблюдая за его танцем. Вокруг нас уже начала собираться толпа любопытных. «Не помните?» «Поднимаете руку с палочкой вверх, чертите ей слева направо спираль, произносите...» «Что произносите, адепт не слышу». Парень продолжал взвизгивать, пытаясь начертить кривобокую спираль. «А произносите «интера», понятно?» Обратень наконец-то смог произнести нужное заклинание, и как только огонь потух, обессиленно упал на пол. Я склонилась над ним. «Чтобы к следующему занятию это заклинание у вас от зубов отскакивало. Понятно, адепт?» «Адепт вол. Прохрипел он с пола, осторожно меня оглядывая. Похоже, в его голове щелкнуло, что он кому-то не тому дал по заднице. «Простите, а вы кто?» «А как вы думаете?» Не стала я облегчать ему задачу. «Ведьма!» — подсказал кто-то с дальних рядов. Только я хотела ответить на этот выпад что-нибудь резкое, как от двери донесся ворчливый девичий голосок. «Чего тебе, Кроули?» Я резко обернулась в ту сторону и наткнулась на внимательный взгляд светло-голубых глаз. «Так вот ты какая! Невеста дракона!» Молодая девушка в стандартной форме стражей тряхнула пепельными волосами и улыбнулась. «О, похоже, в этот раз обращались не ко мне». А потом пошла на меня, словно таран, рассекая море адептов перед собой. «Магистр Дэвис, правильно?» Я тоже улыбнулась и кивнула. «У вас такая необычная магия!» Она задумчиво оглядела меня. «Ведьма-магистр?» донеслось с дальних рядов. «Да быть не может, ведьмам тут не место». «А ну, захлопнись, или я сейчас сама тебя захлопну!» Тут же взвилась юная ведьма. Она резко обернулась в толпу и без колебаний выудила из нее за ухо задиру. «Извиняйся перед преподавателем!» Парень молчал, так что она хорошенько дернула эльфа за длинное ухо. «Извиняйся, иначе уши надиру!» Парень испуганно пробормотал извинения и быстро, вывернувшись, скрылся в толпе. «Вот это методы!» Похоже, по крайней мере, один человек в Академии не против моего присутствия здесь. Извинения приняты. Дернула я уголком рта, пытаясь не засмеяться. Девица от горшка два вершка, страху наводит на адептов «мама, не горюй». И явно не тем фактом, что связано с ректором, а сама по себе. Надеюсь, все узнали, что хотели. Тогда начнем наше занятие. Мириам Всю пару я ловила на себе заинтересованные, а подчас задумчивые взгляды ректорской невесты. Ведьма склоняла голову то вправо, то влево, во все глаза рассматривая меня. Я улыбалась про себя, продолжая вести занятия. Дисциплина в академии была весьма на высоком уровне, и если адепты и недоумевали по поводу моего происхождения, то делали это молча. А так как я привыкла иметь дело с темпераментными девушками своей расы, то сейчас мне это сборище подчас шумных адептов казалось кроткими овечками. Так что у меня было время из-под тишка наблюдать за иномерянкой. Она явно чувствовала во мне родственную кровь, но не понимала, что это такое. Любой представитель расы чувствует себе подобных. Это ощущение на уровне инстинкта. Ты просто понимаешь, это мой, а это чужой. И несмотря на иномирное происхождение, в девушке текла настоящая кровь ведьм. Поразительно. Я сделала вывод, что скорее всего не зря при переходе ей досталась именно эта раса. Значит, она больше всего ей подходит. Другой вопрос, что общее предубеждение против ведьм в Албании настолько велико, что далеко не факт, что она после промывки мозгов преподавательским составом захочет со мной общаться. В общем, посмотрим. Сразу после пары интересующая меня адептка утащили студенты старших курсов, подозревая, что ее соседи, и я опять осталась предоставлена сама себе. Мои мысли снова вернулись к Дроу. «Вот же тролль отрыжка». Его поведение было просто хамским и отвратительным. А если бы на моем месте была на самом деле влюбленная адепка, Он же ей бы самооценку под самый блинтус уронил. Такое искреннее пренебрежение, такой игнор. Ух, противный магистр. Во мне взыграло преподавательское эго. Пусть Мэри и не моя ученица, но она же просто адептка. А тут такая брезгливость. В самом воинственном расположении духа я шла по коридору академии в сторону столовой. И, как назло, навстречу мне, сытый и довольный вышагивал Дроу. У него, как всегда, была гаденькая улыбочка на лице, которая говорила о том, что ее владелец замышляет пакость. Как-то так повелось, что по просторному коридору справа шли те, кто идут в столовую, а слева – те, кто возвращается на занятия. Ширины коридора хватило бы на то, чтобы здесь неспешной походкой прогулялся сам ректор в драконьем обличии. Но Рейтей считал, что он особенный, поэтому шел с правой стороны прямо посередине воображаемой полосы. Из-за этого всем присутствующим приходилось обходить его по широкой дуге. Он равнодушно упивался своей властью и безнаказанностью, заставляя не только студентов, но и работников Академии уступать ему дорогу. Естественно, я этого делать не планировала. Так что продолжила свой путь, только чуть-чуть сместившись в центр, чтобы была возможность уверенно надвигаться на Нахала. Пусть он уступает мне дорогу. Может, хоть тогда до него дойдет, что он тут вообще-то не один. К его чести, он все же заметил меня, когда расстояние между нами стало не более десяти метров. Бронзовые губы тронула еле заметная ухмылка, а шаг из ленивого сделался четким, пружинистым и как будто радостным. Я даже не подумала сворачивать. Он, соответственно, тоже так что мы бы встретились посреди коридора аккурат лбами, если бы его сертука не коснулась бы сначала мой выпирающий бюст с хорошим таким декольте. Ну а что, если у меня чего-то в избытке, то грех это скрывать. Как только моя передняя часть тела самортизировала каменную грудь магистра, наши глаза схлестнулись в немом поединке. Его льдинистые и холодные, и мои, темные и наполняющиеся пламенем. Может, стоит подвинуться? Процедил Дроу сквозь крепко сжатые зубы. «Да, было бы неплохо, магистр Тей. Прошу». В том ему отвечала я. Он опять усмехнулся. «И все же только после вас, мисс Дэвис». Растягивая мое имя, словно издеваясь, прошептал он. «Около нас уже собралась толпа любопытных. Конечно, не каждый день учителя прилютно прижимаются друг к другу в коридоре и мечут глазами молнии». Я почувствовала, как от негодования мои руки начали нагреваться от подступающего жара. Я все еще хорошо себя контролировала, хотя искренне желала поджарить сейчас эту глыбу льда со всем его самомнением до хрустящей корочки. В данной конкретной ситуации вы стоите на моем пути, а я не привыкла ничем делиться. Повышение моей температуры не осталось незамеченным, потому как моей раскаленной ладони, которая уже начала прожигать дыру на платье, Коснулась ледяная, побоюсь этого слова, обмороженная рука мужчины. Мгновенно раздалось шипение, а нашу пару окутало облако пара. Адепты с визгами и хохотом подскакивали подальше к стенам коридора, явно считая происходящее веселым представлением. Мы остались с магистром вдвоем, скрытые стеной белого тумана. Взгляд напротив немного поменялся, в глазах появилась хитринка. «Что же мы с тобой будем делать, ведьма?» Практически промурлыкал мне в ухо, едва касаясь губами моих волос. Ведьминских волос. Гордости и чести моей расы. Его морозное дыхание опалило шею, и я не выдержала, резко мотнула головой и врезала лбом премехонько в некогда идеальный прямой нос. Послышался легкий хруст, а Дроу резко взмахнул рукой, видимо, на рефлексах пытаясь меня оттолкнуть. Но вместо этого в последний момент заметил движение кисти и, упершись ладони в мое плечо, отодвинулся сам. Второй рукой он схватился за пострадавшую часть тела. «Ты мне нос сломала, девчонка!» «Какая я тебе девчонка!» — взвилась я. «Если секунду назад меня начало душить что-то похожее на чувство вины, то сейчас ничего подобного не осталось и в помине. Сам ты, чурбан неотесанный, идешь тут себе посреди коридора. Самый широкий, что ли? Почему все должны тебя обходить? И не смей больше прикасаться к моим волосам!» Я перекинула приотёгненных огненных волос, на которых начали появляться язычки пламени от моей ярости, и грозно посмотрела на мужчину. «Нос у лекаря починишь за пару минут, а если он навсегда останется кривой частью тела, то будет тебе напоминанием, что ты не единственный в этой академии. И маякни мне, я тебе успокоительного чая пришлю, чтобы старческое эго сильно не страдало». «Ненормальное», – процедил он, зажимая рукой нос и удаляясь от меня по коридору. «Индюк напыщенный». Долетела ему в спину, и я, развернувшись, решительно направилась в столовую. И теперь уже передо мной испуганные адепты расходились в разные стороны, боясь попасть под горящую руку огненной ведьмы. Я не буду терпеть унижение в мою сторону. И в сторону меня в виде Мэри Хилл. тоже не буду. Будет отталкивать эльфийку, значит, ему будет прилетать от ведьмы. Хуже все равно уже не будет.